Лавина писем читателей доказала, что трехмесячные труды были не напрасными. Многие, конечно же, как всегда бывает в таких случаях, заподозрили меня в заказе, но никто не мог четко сформулировать, в чем именно, потому что, как вы сами увидите, абсолютно все участники этого постыдного дела получили на орехи. Новое руководство «Спартака», в общем-то, весьма адекватно обиделось, что я не попросил, допустим, нынешнего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказать собственную оценку ситуации недавнего прошлого, иными словами, лишний раз жестко отмежеваться от предшественников». В этом, может быть, они и правы. От чудовищного допингового скандала пострадал имидж не только игрока Титова или экс-президента Червеченко, но и всего «Спартака». Но мне хотелось по возможности перестраховаться. В расследовании было вложено столько времени и сил, что даже малейшая перспектива какого-либо давления на руководство газеты со стороны официальных лиц, заранее узнавших о публикации, была для меня невыносима. Я, что называется, дул на воду. История, развернувшаяся годом позже вокруг знаменитого интервью Дмитрия Оленичева, «Старков тупик для Спартака» покажет, что сделал я это не зря. На наших журналистов, готовивших ту бомбу к печати, пресс-аташек клуба Владимир Шевченко на полном серьезе обидится, что они заранее ему о ней не сообщили. Впрочем, подробнее об этом в следующей части. Иных болельщиков оскорбил заголовок Брамонтанова Спартак, мол, не на конкретных людей, а на весь клуб поставлено клеймо, от которого уже не избавиться. По-моему, такая позиция ханжества». В 2003 году «Спартак» действительно был Бармонтановым. Тут не было никакого передергивания фактов. Вообще-то, по правде говоря, удивительно, что после шокировавшей общественность публикации виновниками торжества, которые посадили игроков на допинг, не занялись компетентные органы. Мне было приятно, когда сам Титов в интервью моему коллеге по «Спортэкспрессу» Александру Кружкову, отвечая на вопрос, узнаем ли мы когда-нибудь всю правду об этой истории, сказал – А ваш коллега Игорь Робинер почти все об этом написал в апрельском материале «Брамонтановый Спартак». Разве что поставил тогда не точку, а многоточие. Он не написал, кто конкретно виноват во всей истории. И действительно, почему я не расставил все точки над «и»? Во-первых, безапелляционная расстановка таких точек при отсутствии неопровержимых документов чревата судом и миллионными исками. Во-вторых, по моему глубокому убеждению, виноваты в этой истории не один и не два десятки людей, кто по злому умыслу, кто по чудовищному дилетантизму. В «Спортэкспрессе» материал вышел в сокращенном примерно на треть виде – Никаких подводных камней тут не было. Чистая технология. Под публикацию было отведено и так немало места. Целый газетный разворот плюс вступление на первой полосе. Но и в такие объемы текст не влез. В редакции пришлось делать довольно значительные купюры. Шла 59-я минута матча «Динамо-Спартак», когда главный тренер «Красно-Белых» Андрей Чернышов произвел замену, вместо «Деменко» вышел «Вощук». А мгновениями позже произошла странная сцена, которая, будь замечена кем-то из посторонних, вызвала бы, мягко говоря, недоумение». Вместо «Спартаковской» скамейки запасных Деменко со стеклянными глазами зачем-то отправился на «Динамовскую». Спустя секунды хороший знакомый Максима с «Динамовской» стороны вежливо вытолкал его оттуда, но тем, кто стал свидетелем этой картины, дальнейшие события и слухи вокруг «Спартака» уже не казались сколько-нибудь удивительными. «Да, было такое дело», — грустно отреагировал Деменко на напоминание о его походе на скамейку запасных «Динамо». Все было как в тумане, вижу, что показывают табличку с моим номером, аплодируют трибунам, а далее короткий провал в памяти. Потом наши меня спрашивают, Дема, а что ты пошел туда, на динамовскую скамейку? Не знал даже, что ответить. Был в какой-то прострации, то в жар, то в холод бросало. Тот матч «Спартак» проиграл 2-3. Но совсем не с горя вечером после игры Деменко, как и большинству других «Спартаковцев», было худо. По имеющейся информации, ветераны команды Титов, Ковтун и другие отправились поужинать в один из московских ресторанов. Выпили по кружке пива, после чего с ними началось что-то жуткое. Игроков затрясло, руки пошли ходуном. Кто-то в ту ночь, уже приехав домой, так и не смог сомкнуть глаз. Кто-то с трудом заснул лишь под утро. А Деменко в ресторан, не ходившего ни на шутку, тошнило и била лихорадка. Что-то отдаленно похожее с футболистами после предыдущих матчей уже случалось. Но с такой дьявольской силой их колотило впервые. На следующий день едва ли не половина основного состава к условленному времени в Тарасовке не появилось, не было сил доехать. «Сам я в той игре из «Динамо» вышел на замену. Отдавали таблетки чаще всего тем, кто появлялся в стартовом составе», вспоминает Ващук. «Ребята после того и после некоторых других матчей трясло так, что до шести утра не могли заснуть. Все бодрствовали. Было такое ощущение, будто энергия откуда-то изнутри, извините, пёрла. Помню, как Егор Титов и Юра Кофтон рассказывали мне об этом. А бывало, что игроки вообще не засыпали, потому что рано утром нужно было куда-то ехать, а до этого времени заснуть не удавалось. Как в таком состоянии можно было тренироваться и играть? Представляете? Потом, когда выяснилось все про допинг, стало понятно, откуда ноги росли, говорит о бессоннице Деменко. А тогда нервничал, не понимал ничего. Ночь наступает, спать пора, совсем не хочется. Ощущаешь какое-то перевозбуждение. В лучшем случае засыпаешь под утро. Дня четыре или пять такое было, и не только со мной. На отсутствие сна жаловались многие ребята, с которыми никогда такого не было. Из-за этого мы постоянно ощущали себя на грани нервного срыва. А еще доводилось слышать, что после того самого матча с «Динамо» лично вам ночью было очень плохо. Это факт, тошнило, помню точно. Естественно, возникли определенные подозрения. Прихожу к доктору Катулину, спрашиваю. Он отвечает, что ничего запрещенного не дает, а то, что с нами происходит, может быть от больших нагрузок. Откуда мы могли знать, что это не так? «Вам тоже было плохо?» – спрашиваю вы щука. «Я очень скрупулезно отношусь ко всем препаратам, которые дают врачи. Если вижу что-то незнакомое, стараюсь не принимать. В Киеве нам, помню, даже запрещали самовольно брызгать что-то в нос во время простуды. Но что-то запрещенное, как минимум разок, спартаковские доктора вкатили и мне, несмотря на весь мой опыт». Что заставило вас сделать такой вывод? Как раз в то время я решил пойти на независимое обследование, о котором в «Спартаке» не знали, и в результате доктор мне сообщил, что на печени образовались зерна, и связано это именно с допингом. И как запрещенные препараты из организма «Не вычищай», такой удар по здоровью уже необратим. Рассказал об этом тогдашнему президенту клуба Андрею червяченко но он, к моему удивлению, никак не отреагировал. Разбирайся, мол, сам. Между тем, у меня остались бумаги с медицинским заключением того обследования и его датой. Так что, если это кому-то окажется интересно, охотно их предоставлю. Тему поддорванного здоровья подхватывает и Деменко. Я пропустил из-за травм... Весь 2004 год И напрямую связываю это с тем допинговым беспределом Который с нами устроили Организм ведь перестает чувствовать порог опасности У меня произошел разрыв боковой связки колена И вдобавок мениск Лечился много месяцев И врач в какой-то момент даже засомневался Что-то слишком долго На мое предположение, что это может быть связано с той историей Он ответил, да, вполне возможно А еще я помнил фразу Владимира Федотова Которому пришлось расхлебывать кашу Которую заварили до него Выводили-то допинг уже когда он был был назначен главным тренером. Сразу после известия о положительном допинг-тесте перед вылетом в Дублин главный врач «Спартака» Артем Катулин срочно приехал в Бор. Там Титов с Кофтуном, по имеющимся данным, незаметно отвели его в сторону и, как выразился один из источников, взяли за горло. Только тогда Катулин якобы впервые подтвердил, что вместе со своим помощником Анатолием Щукиным на протяжении двух месяцев отрицал. Да, они давали игрокам допинг, Впрочем, доктор, согласно тем же данным, заверил футболистов, что в течение 70 дней все его следы полностью выветрятся.